Можете себе представить, д р и а н на прошлой неделе на обеде у леди х э м п ш а й р моей соседкой за столом оказалась одна дама. И она, во что бы т ы ни с т а л а хотела начать все сначала. Раскопать прошлое. И расчистить дорогу к будущему. Я похоронил этот роман в могиле, И она хотела вытащить его на свет Божий. Какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Вся прелесть прошлого в том, что оно прошлое. Женщины никогда не замечают, что занавес опустился.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 не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибилла Вэйн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая в 35 питает пристрастие к розовым лентам. Другие неожиданно выставляют на показ свое супружеское счастье. Как будто оно самый соблазнительный роман. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутации грешницы. Да-да, а я еще не сказал а самом главном. О чем, Гарри? Ну как же. Самое верное утешение – отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. Это всегда реабилитирует женщину. Как не похоже Сибилла Вейн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни. В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Как-то вы сказали мне одну вещь. Что я сказал, Гарри? Лишь боги вкусили смерть. Нерон и Нарцисс всегда с нами. А ведь вы однажды... Отравили меня книгой. э т о я вам никогда не прощу. Я так и знал, что она вам понравится. Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал, околдовала. Это далеко не одно и то же. Ага, вы уже поняли разницу. Если говорить о форме, прообразом всех искусств является искусство музыки. Если говорить о чувстве... Здорово, говорите, Гарри. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю, как вы в нем интересны.